Глава 18: Твари и люди. «Галя! Галя, очнитесь!» Меня трясли так, что еще немного и голова отвалится, но почему-то разлепить глаза и полностью вырваться из тяжелой дремы не получалось. Я отмахнулась, судя по вскрику, удачно по кому-то попав. Или неудачно, это с чьей стороны смотреть, я и перевернулась на другой бок. Мне снился удивительный сон, как я скакала на единороге по полю, сплошь заросшему огромными тыквами. Над нами раскинулась цветная радуга и порхали огромного размера шершни. А затем все оборвалось, потому что на меня вылилось ведро воды, за что я смачно вспомнила чью-то мать и проснулась. «Галя, это я, не делитесь больше!» — взмолился Мартин, закрываясь от моего праведного гнева ведром. Я села на кровати и застонала. Голова была как при заправском похмелье, все тело словно свинцовое. Хотелось лечь и... Нет, не спать. Просто умереть. Выпейте. От столь щедрого предложения умереть захотелось вдвойне сильнее. Я мотнула головой и тут же пожалела об этом. Комната поплыла вместе с радужными шариками, летающими по ней. В одном шарике отчетливо виднелся единорог, в другом — тыква. Наверное, шершень тоже где-то найдется, если присмотреться. — Это антидот, он быстро подействует пообещал парень, ты тыча мне едва ли не в лицо небольшой склянкой. Мотать головой еще раз я не решилась. Тогда Мартин сам откупорил склянку, поднял мое лицо и поднес антидот к губам. «Один глоток», — умоляюще произнес он. Вкус у вязкой жидкости был такой, что меня едва не вывернуло, но она все таки провалилась в желудок, и сознание начало стремительно проясняться. «Что это было?» — первым делом спросила я. Это антидот. Такое вещество убирает последствия воздействия других веществ, действует примерно как противоядие. Разница в том, Мартин, прервала увлекшегося парня, я не про то, почему со мной вообще такое. А вот здесь все хуже, Марти отвел глаза. Рассказывай, велела я, поднимаясь и морщась от яркого магического света. Сидеть на мокрой кровати то еще удовольствие. Надо бы и переодеться, но это подождет. Мы вышли в комнату, и я плехнулась на первую желавку. Стоя на чуть дальше, села бы на пол. Я же говорил, что у еды был знакомый вкус. Медленно начал парень, от чего то глядя в сторону. Так вот, я потом вспомнил, откуда я его знаю. Из курса целительства. Порошок ягодника полотного, довольно редкого растения, которое вызывает легкое чувство эйфории. Эйфория — это такое ощущение счастья, радости и... Не знаю, как еще описать, хотя вы, наверное, и без меня знаете. Правда, потом последствия неприятные, но и это вы заметили». Я осторожно кивнула. «Сложно не заметить и не почувствовать такие последствия». «Странно, что на тебя не подействовало». Я подозрительно взглянула на мага, но он тут же вскинулся. Подействовало, с вызовом произнес Мартин. «Просто у меня всегда на готове под рукой универсальный антидот». «Какая отличная привычка!» Не сдержалась я. Возможно, мое недовольство обращено не на того мага, но они все теперь начали мне казаться подозрительными. «Надо мной часто подшучивали в академии», — тихо признался он. Вот и выработалась. Дальше расспрашивать я не стала. Знаем мы эти шутки в академии. А откуда этот ягодник взялся? Случайности или все таки нет? В еде был, в специях. Совсем уж неохотно рассказал парень. «В специях?» — эхом повторила я. Глаза всё ещё работала туго. Возможно, поэтому я не понимала, зачем. Так хотел порадовать людей, что добавил психотропное. Глупость какая. Они бы и без того отлично повеселились. «А других побочных эффектов нет, кроме эйфории?» — задумчиво спросила я. «Нет, только она, но неестественная, как от алкоголя. Возможно, сильнее. Реакция притупляется, самоконтроль слабеет». Последнее я ощутила на себе. «Нет, я, конечно, любила в детстве поваляться на травке, но то в детстве. Зато теперь понятно, что на меня нашло. И все же, зачем?» Я задумчиво подошла к столу попить водички. Эффект, как от алкоголя, подтверждался и сухостью во рту. Машинально взяла в руки бусы. Легкий электрический импульс прошиб руку до плеча. Пальцы рефлекторно разжались. «Мартин!» — взвизгнула я. Бусы с характерным постукиванием упали на пол. Тут-то и юный маг заметил вещь. Глаза его медленно округлялись, а зрачки расширялись. «Откуда это у вас?» — севшим голосом спросил парень. «Илон подарил». боюкая пострадавшую руку, отозвалась я. Еще хотел, чтобы я на праздник надела. Да что это вообще такое?» «Это артефакт», — выдала очевидная маг, у которого неожиданно стало плохо со словами и объяснениями. «Что он делает?» Ох, чувствую, сейчас я узнаю много интересного. По сути, Марти нервно сглотнул: Это та же приманка для нечисти, но действует только на определенном человеке. Пока вы ее не трогали, она не работала, а сейчас активно, очень активно. Мы должны выкинуть ее подальше, тут же спохватилась я, подцепляя бусы кочергой. Я не переживу, если нечисть опять заполонит мой огород. Кажется, бусы действуют тоньше. Марти подошел ближе и наклонился, разглядывая артефакт. «Они не приманивают всю нечисть без разбора. У них очень сложная настройка. Я в таком не силен, если честно. Артефакторика не моё». «Ну да, это же не алхимия». все равно отнесем подальше», — решила я. «Если мы не знаем, как оно работает, то лучше не связываться и не оставлять в доме. А может, ты их уничтожишь?» Я с надеждой посмотрела на парня. «Тогда идти никуда не придется. Если я уничтожу артефакт, то вся его энергия высвободится разом прямо здесь. Марти виновато посмотрел на меня. Эффект будет непредсказуемый. Тогда быстренько добегаем до ближайших кустов, выкидываем и бежим обратно, озвучила я план действий. Мартин, подумав, кивнул. Но я иду один, заявил он, а вы ждете в доме и никуда не выходите. Вот еще. Там слишком опасно, встал в позу Мартин. «Именно поэтому одного тебя не пущу». Моя поза выглядела не менее значительно. «И чем же вы мне поможете?» «Кажется, я впервые видела Мартина таким серьезным и уверенным. Он словно повзрослел. Или это действие той ягоды с болота еще не прекратилось?» «Не знаю, но я даже с зороном в лес ходила». Продолжала стоять на своем. «Вот именно. Магистр Драгар опытнее и сильнее. Он сумел бы защитить и себя, и вас. А я за чужую жизнь отвечать не готов». Мы буравили друг друга взглядами, пока издалека не раздался вой, заставивший нас обоих вздрогнуть и испуганно переглянуться. «Давайте артефакт!» — первым сориентировался Мартин и, не дожидаясь ответных действий, стянул бус из кочерги, которую я опрометчиво опустила. «В ближайшие кусты!» — крикнула ему вслед, а сама метнулась к окну. Мартин, бодрый, трусцой, направился к зарослям недалеко от дома — Я даже моргать боялась, глядя на очертания его фигуры. Вот он нырнул в кусты, и мой внутренний секундомер заработал на полную мощность. Десять секунд, двадцать, минута, две. Чего он там копается? И тут ветки раздвинулись, выпуская Мартина обратно. Я шумно выдохнула, но едва не поперхнулась воздухом. Следом за ним вышел мужчина, готовый поклясться, что это Илон. Они вместе дошли до забора, но заходить за штакетник не спешили. «Галя, я знаю, что ты в доме!» — крикнул Мак. «Выходи!» «Нет, Галя!» — выкрикнул Мартин. Больше он сказать ничего не успел. Светящаяся сфера окутала его и начала сжиматься. Я однажды уже видела такое. «Быстрее!» — громко поторопил Илон. «Не будем проверять прочность мальчишки!» Мартин забился внутри, но даже Зоран в прошлый раз вырваться не сумел. И времени, как я помню, у меня немного. Я пулей вылетела на крыльцо, набегу, схватив лопату. Мое единственное и верное оружие. и он только ухмыльнулся, оценив мой воинственный вид. «Освободи его!» — потребовала я. Мак щелкнул пальцами, и Мартин, закашлившись, упал на траву. Легкое свечение осталось, показывая, что в любой момент Марти вновь рискует оказаться внутри ловушки. «Вечно ты все портишь», — вздохнул Илон. Искренне вздохнул. Кажется, он впервые был по-настоящему искренен. Маска милашки обаяшки слетела, оголив нутро расчетливого человека с холодными глазами. Сначала объявилась в самый неподходящий момент в доме, а теперь проснулась, когда должна спать. С бусами разобралась, наверное, не без его помощи. Илон презрительно глянул сверху вниз на пытающегося отползти подальше парня и тут же магией подтащил его обратно. «Нет уж, если вы твердо решили во все это влезть, то идите до конца», жестко произнес маг. «Ты давно это планировал? Поимку нечисти». Пусть мой мозг еще не полностью сбросил дурман, и странное свечение возле магов не уходило, но сложить два и два был в состоянии. «Давно. Три года готовился. Сначала пытался сам выследить, но тварь оказалась умной и хитрой, не попадала в ловушки. Тогда я решил зайти с другой стороны. Развесил ловушки. Дорогие и сложные. А вы не представляете, насколько». Улыбка, совсем не располагающая, как прежде, исказила красивые черты. «Или это все из-за неестественного свечения?» «Шарики, да?» Понятливо кивнула я. Смысла скрываться дальше не было. «Шарики!» Со смешком подтвердил Илон. А ведь я тебя много раз спрашивал про них, но ты все отнекивалась, что не видела ничего подозрительного. Подозрительный здесь только ты. Я был хорошим, услужливым, старался во всем тебе угодить. В голосе мага отчетливо звучала злость: но что-то ты не спешила мне открываться. Кто бы говорил? парировала я. Пришел сюда с непонятно какими намерениями и еще чем-то недоволен. Я выглядела уверенно, старалась, во всяком случае, до побелевших костяшек, сжимая черенок лопаты. На деле я видела лежащего Мартина, который никак не мог подняться, Илона на манер четок, перебирающего бусины, и темный лес, откуда в очередной раз раздался вой, от которого едва не подогнулись колени. Хорошо, что держалась за лопату. Не зря я ее взяла. Не зря. «Упорный какой!» Не без восхищения проговорил Илон, бросив взгляд в сторону леса. Все пытается сопротивляться. «Зачем тебе эта тварь?» — не выдержала я. «На ингредиенты?» «Ингредиенты?» — переспросил Макар и смеялся. «Ох, Галя, как мало ты знаешь о нашем мире и населяющих его существах. Разумная нечисть — это огромная ценность. Кто будет пускать ее на ингредиенты? Только представь, что у тебя есть сильный, быстрый и смертельно опасный помощник». За счет ведьмовской силы, породившей его, он почти не восприимчив к магии, а благодаря ритуалу, который я проведу, будет всецело предан мне. Многие маги мечтают заполучить такого. О том, зачем Илону смертельно опасный помощник, мне знать не хотелось. «Хотя бы Мартина отпусти», — попросила я. «Он совсем ни при чем. «Какая ты жалостливая», — поморщился маг. «С таким характером все равно бы долго у нас не протянуло. Кстати, а долго?» «Кажется, я достаточно ждал, и раз уж вы вызвались мне помочь...» Илон взглянул на бусы, на меня и скомандовал. «Подойди!» Я, разумеется, не торопилась, покрепче и поудобнее схватив лопату. «Подойди, Галя, не испытывай мое терпение!» Свет над Мартином засиял ярче, окутывая его целиком. «Иду!» — не выдержала я. «Лопату свою оставь, ты ей все равно пользоваться не умеешь», — пренебрежительно заметил маг. Без лопаты я почувствовала себя совсем неуютно, словно часть себя потеряла. Но я понятия не имела, что еще делать. Бросить Мартина на растерзание магу и твари все равно бы не смогла. «Эх, Галя, а ведь я не хотела тебя убивать», — с сожалением произнес Илан, беря мою руку в свою и легонько её погладив. «Не так много сильных ведьм в нашем мире. Возможно, мы бы и поладили» наверное стоило поддакнуть дескать конечно конечно обязательно бы поладили еще поладим но от его вкрадчивых интонаций откровенного взгляда и навязчивых прикосновений стало настолько мерзко что вряд ли я сумею убедительно соврать не поладим резюмировала я а жаль безо всякой жалости сказал маг и быстро так что я даже не осознать не ни сделать ничего не успела полоснул кинжалом по моей ладони Вроде не сильно, да и рана не смертельная, но я зашипела от боли, а ведь в фильмах так часто показывали, как герои резали себе ладони для какого-то ритуала. Теперь у меня появились серьезные вопросы к создателям подобных картин. Илон и дальше не церемонился, сжал мое запястье и обмасал бусы в крови. Надевай! Сейчас, видя кровь, капающую с пальцев и горящие глаза мага, я поняла, что все очень серьезно. Его, и ставший намного ближе, подтвердил мои худшие опасения. «Илон, послушай, ты же знаешь, что мне вообще все равно, что здесь будет», — быстро заговорила я. «Вернусь в свой мир и забуду этот как страшный сон. Мартин тоже никому ничего не скажет. Даст клятву, магическую какую-нибудь. Наверняка у вас такие есть». «Хорошая попытка, но нет». — улыбнулся Илон. — Я слишком долго охотился за этой нечистью и слишком многое на нее поставил, чтобы рисковать. Не хочешь надевать ты — надену на мальчишку. На нем моя магия отлично сработает. Я со злостью выхватила бусы и нацепила на шею. Электрический разряд прокатился по всему телу. Или это ужас от повторяющегося воя. Наверняка эту нечисть можно поймать как-то иначе. Не оставляла попыток я. «Поставить ловушку, капкан, не знаю там, вырыть яму. Он нужен мне живым, целым и невредимым», — ровно ответил Илон. «И если уж на то пошло, то он мне нужнее, чем ты. Поэтому выбор очевиден». «Но не обязательно ловить тварь на живца». «Обязательно, Галя», — развел руками маг. «Думаешь, почему она не попадается в ловушке? Потому что отлично себя контролирует. Такой уровень контроля редкое качество даже для высшей нечисти. Самому интересно, кем она в итоге окажется?» Илан мечтательно прикрыл глаза. «Но первое же убийство снесет весь контроль напрочь. Зверь попробует крови и больше не сможет остановиться. Но не бойся. Я обещаю держать его на коротком поводке и не спускать почем зря. А кровь ведьмы сделает его еще сильнее». «Сволочь!» с чувством произнесла я. «Тварь самая настоящая ты, а не та несчастная нечисть». «Да», — протянул маг, — «ты права, мы бы точно не поладили». Мне имелось еще много чего сказать этому гаду, но ветви, из которых недавно вышли Мартин с Илоном, закачались, и оттуда вылезло оно. Света, идущего от Илона и его заклинания над Мартином, было ничтожно мало — Но и с ним я отлично разглядела гротескную фигуру, отдаленно напоминающую человеческую. Мощное крупное тело, покрытое шерстью, неестественно длинные конечности и морда с жутким оскалом. Глаза горели то ли сами по себе, то ли отражали слабый свет, делая морду еще страшнее. Сморщенная, с крупной челюстью, не оставляющая сомнений в его рационе. Такими зубами не травку жуют, а кости перемалывают. «Мартин, убегай!» шепнула я, понимая, что меня Мак точно не отпустит. Но, вопреки всему, парень, с трудом опираясь на забор, все таки поднялся, готовясь драться. Илон потихоньку отдалялся от нас, но так, чтобы контролировать возможный побег хоть в дом через калитку, хоть в лес. А нечесть медленно, будто не по своей воле, шла к нам. Шаг за шагом, ближе и ближе. Изо рта капает слюна, глаза горят все ярче, и сомнений в ее намерениях не возникало. «Это конец, горький и бесславный. Простите, мои тыквы, я так и не успела вас вырастить, но даже перед смертью, думая о вас, и сожалею, что у нас ничего не вышло». «Стоять!» — раздался громкий окрик с другой стороны. Рык, но не нечисти, разнесся по полянке перед домом. Гаф вылетел первым, ягр и... Зоран, Следом за ним. «Галя, снимай артефакт!» Спокойно велел чернокнижник. Его фигура окутывала красноватое свечение, а в руках ярко, как факел, горел небольшой жезл. Нет. Разумеется, Илон в стороне не остался. Вижу, Драгар, прошлый урок ты не усвоил, а вроде показался мне не совсем драком. По его щелчку бусы на мне словно ожили, сдавили горло удавкой и начали сжечь, заработав на полную. Нечисть бросилась на меня, но врезалась в щит, появившийся в последний миг. Мартин, вставший передо мной, с шумом выдохнул. Следующее заклинание Зоран направил точно на тварь, но тут случилось странное. «Нет!» — крикнул уже Ягор и толкнул Чернокнижника. Заклинание пролетело мимо. Зоран отпихнул Циклопа, мы с Мартином переглянулись. «Неужели и Ягор не за нас?» «Не убивай его!» — взмолился Циклоп. «Гав, задержи!» Пес бросился на нечисть, и они сцепились в один серый рычащий клубок. Илон тяжелой поступью вышел вперед. «Жаль, что не добил тебя тогда. Как чувствовал, что надо, но ведьма вмешалась. Эти женщины вечно все портят». Его голос срывался от ярости, а его самого разве что не колотило. Зорн ничего не ответил. Принял боевую стойку, и нам оставалось лишь наблюдать, как летают по воздуху заклинания или стелются по земле, идут по дуге, зигзагами, непредсказуемыми ломаными линиями. В это время, пригибаясь, уворачиваясь ругаясь, как последний сапожник, Ягор бежал к сцепившемуся клубку, из которого клочьями летела шерсть. «Мы можем ему помешать», — проследив за моим взглядом, предложил Мартин. Я поколебалась, не хотелось думать о Ягре плохо. Возможно, он что-то знает, о чем старательно молчал все это время. «Не стоит», — решила я верить в Циклопа. Тогда парень, которому не стоялось без дела, захотел помочь любимому магистру. Для этого Мартину пришлось бы выйти из-под защиты, тогда как я вцепилась в него мертвой хваткой. «Вспомни, что ты говорил мне, когда шел выкидывать бусы», — пыталась достучаться до него. «Иначе Зоруну придется думать и о твоей безопасности тоже». Мартин громко дышал и стискивал кулаки, но против опытного боевого мага он действительно был не помощник. Ягор разнимал сцепившихся мохнатах, периодически поддавая обоим дубиной, но все таки раскидал их в стороны, тут же навалившись на нечисть. Та отчаянно отбивалась и пыталась вырваться, но циклоп был сильнее, во всяком случае, пока справлялся. И все же Зорана мы недооценивали. В этот раз он учел все ошибки и подготовился не в пример лучше. Основные заклинания боевого бумага он уже знал и легко уходил от них или отбивал жезлом. Илон же так легко справляться с летящими в него заклинаниями не мог. Два или три ощутимо зацепили его, лишив подвижности и заставив уйти в оборону. Боевой маг, явно не привыкший проигрывать, бесился и ошибался все чаще, пока не оказался в ловушке наподобие той, которую так любил использовать сам. Разве что Зоран был гуманнее, поэтому Илона просто взяла в тиски, но не душила. «Думаешь, победил?» — крикнул он, сплёвывая кровь. Ответить Зоран не успел. Сфера, которая едва светилась вокруг Мартина, разрослась на нас двоих, и теперь у меня разом сплющило все органы — Рёбра отчётливо хрустнули, а из легких вышибло воздух. Я с ужасом посмотрела на Мартина, задыхающегося рядом со мной. Краем глаза увидела бегущего к нам Зорана, а с другой стороны — ягра, плюнувшего на тварь. Тварь тоже неслась к нам. Но совсем без воздуха долго не протянешь. Перед глазами все заволокло темнотой, звуки пробивались как сквозь вату, и все равно я услышала отчётливый писк пугала. «Галя, держись!» «Он-то здесь откуда?» — Отстраненно подумала я перед тем, как потерять сознание. Но внезапно все кончилось. Раз — и заклинания с нас слетают. Два — бусы, затянувшиеся удавкой на моей шее, слетают следом, рассыпаясь в траве. Три — под хруст веток улетает в кусты нечисть. Четыре — Илон, который под шумок успел сбросить наложенные путы, падает навзничь с какой-то более мощной магией. Я судорожно дышу, рядом с хрипами хватает воздух Мартин. Зоран с облегчением приваливается к штакетнику. Ягор закрывает ладонью единственный глаз. Гав, поскуливая, крутится у его ног. «Чего расслабились?» Уже без писка рявкнул. «Дух? Сначала как следует повяжите того умника, чтобы наверняка а потом отдыхать будете». «А ты кто такой?» Грозно спросил Ягор, но к духу старался не приближаться. «Не узнали?» Призрак светился ярко, заливая светом все вокруг. Невысокий, чуть выше меня, а может и не выше. Неинтересный на лицо мужчина лет сорока, но с добрыми-добрыми глазами. Он улыбался, смотря на меня, и в его взгляде читалось облегчение и что-то такое теплое и сильное. «Ты жил в пугале?» — поняла я. «Ага», — довольно кивнул он. «Жил. И когда-то был человеком?» «Неужели я, наконец, выпытаю из него все, что не сумела вытащить раньше?» «Был», — подтвердил призрак. «Сейчас он находился в образе человека. Называть его пугалом даже в мыслях не получалось». «И как ты там оказался?» Призрак тихонько рассмеялся. «Думаешь, злая ведьма заставила меня силком, вытащив душу и поместив ее в огородное чучело?» — развеселился он. «Нет, ведьмы так не делают. Не умеют, потому что...» «А как тогда?» Не унималась я. Все же столько времени на одном огороде вместе провели, а я о нем почти ничего не знаю. Как-как? Очень просто. От улыбки на призрачном лице разбегались морщинки. Не жесткие и грубые, а мелкие и тонкие лучики, делавшие не самое красивое лицо мягче и привлекательнее. Очень хотел получить одну ведьму, и вовсе не из-за ее силы. Понравилась она мне, запала в душу, но предложить мне ей было толком нечего. Ни великих богатств, ни великой силы за моей душой не имелось. Только что сама душа. Ее я и пообещал ведьме взамен ее расположения. Она удивилась, конечно, но согласилась. А я дал непреложную клятву, что и после смерти продолжу присматривать за нашими детьми. Как знал, что одной из дочерей моих дочерей пригодится. Он вытянул руки. И коснулся моей шеи, на которой еще горел след от злосчастных бус. Легкий холодок пронёсся по коже, и магический ожог прошел. «Спасибо, если бы не ты...» Не обхватила себя руками и поёжилась. «Сумел бы спасти нас Зоран. Я то нечего противопоставить магии. Его самого плохо берет, но тут другой случай». Судя по лицу чернокнижника, он тоже был совсем не уверен, что справился бы до того, как мы с Мартином задохнулись. Надеюсь, больше никто такой оплошности не допустит. Призрак сурово покосился на мага, но выглядеть грозным у него все равно не получалось. Так что оставляю, мою маленькую ведьму, на вас. Уж не плашайте, пригрозил хранитель, обращаясь по-прежнему к зорону. Тот серьезно кивнул. Оставляешь? не поняла я. Я мог только один единственный раз покинуть пределы соломенного тела и заговоренной тыквы, в которых жил. Призрак грустно улыбнулся мне. Так что дальше вы уж как-нибудь без меня. Жаль, конечно, тебя без присмотра оставлять, бедовая ты у меня. Но ничего, справишься. Только на земле с непокрытой головой не сиди, а то напечёт же». От осознания, что отныне на моем огороде будет тихо и никто больше не станет отпускать язвительное замечания в мою сторону и комментировать криворукость, горло подкатил ком. «Но-но!» — пригрозил пальцем призрак, заметив мои увлажнившиеся глаза. Я для тебя сделал все, что мог. Огород сберег, всяких нехороших личностей отвадил. Он кивнул в сторону связанного и веревками, и магией Илона. Восемь поколений ведьм, считай, вырастил. Пора и мне на покой. Спасибо. Только и выдавила я. Удачи, ведьма Галя. Он коснулся моей щеки. Я в тебя верю. А после посмотрел куда-то за дом. В той стороне медленно светляло небо, означая завершение этой страшной и странной ночи. Когда я снова повернула голову, призрака уже не было. Растаял, как снег по весне. И вот вроде все хорошо закончилось, а внутри как-то горько. В воздухе разлилась тишина. На границе тьмы и света молчали и ночные твари, и дневные. все вокруг замерло в хрупком равновесии. Разрушенном, сорвавшимся с места гавом, слаем, бросившимся в кусты. Зорон тут же заградил меня, готовясь спустить магию в тварь. «Да погоди ты!» — попросил Циклоп. — Он у нас мирный, муху не обидит. — Вы про разумную нечисть? — догадалась я. — Да какая нечисть? — поморщился Ягор. — Просто хвост иногда отрастает. Я вспомнила жуткую морду, но решила не спорить. «Выходи — Выходи! — крикнул Зоран. «Давай — Давай! — поддержал его Ягор. — Свои же не тронут. Я давно говорил, расскажи все как есть, а ты... Циклоп махнул своей ручищей. Из кустов, в чем мать родила, прикрываясь здоровыми ладонями, вышел... «Кузнец?» — это мы хором с Мартином. Он смущенно отвел глаза. Ягор стянул с себя рубаху и швырнул ему. «Звиняй, запасных портков не ношу!» — хохотнул он. Кузнец удовлетворился и рубахой, благо циклоп был ощутимо выше, так что все стратегическое она прикрыла, оставив на обозрение мускулистые волосатые ноги. Я даже подумала, что в плане волосатости не так уж и сильно он обрастает. «Чувствую, нас ждет еще одна увлекательная история», — с намеком заметила я. «Сегодня прямо-таки день открытий. Или ночь, или утро. Да я с радостью душу облегчу». Вздохнул мужик, стыдливо, как девочка, натягивая рубаху пониже. «Только ты, ведьма, сотри с себя кровь, уж больно она у тебя вкусно пахнет». Зурон повернулся ко мне боком, так, чтобы и кузнеца из виду не упускать. Нежно взял поврежденную ладонь. Глаза его на миг нехорошо сощурились, но чернокнижник быстро выдохнул и одним прикосновением убрал глубокую царапину. «Кровь смой и одежду смени», — посоветовал он. Я кивнула и убежала в дом, где быстро стянула платье. Еще один подарок Илона, не заботясь о его сохранности. Все равно потом сожгу. Надела самое удобное — джинсы и кофту, в которых попала сюда. Накинула шаль. Утро вышло зябкое, и лето адреналин выплеснулся в таком количестве, что слегка знобило. «Заходите, что ли?» — пригласила я всех в дом. «Чего на улице-то стоять?» Заодно для кузнеца покрывала нашла, в которой он с благодарностью укутался. И тут до меня дошло интересное. «А как тебя зовут?» Я с удивлением посмотрела на кузнеца. Ведь почти всю деревню выучила, а его и по имени ты никто не называл. Кузнец он и всё. — Альм. — неловко улыбнулся он. — Да как-то имя мое не прижилось. — Это точно. — Так значит, это ты был по ночам? Назвать его нечистью, пусть и разумной, вот так в глаза не получалось. Он мне с самого начала едва ли не больше всех помогал. Столько сделал. — Я Явл. — кузнец уткнулся взглядом в пол. — Рассказывай пихнул его локтем ягор. Мужик крякнул и потер бок. Наверное, ему тоже ночью неплохо досталось. «Да что рассказывать?» Альм все так же смотрел вниз, избегая наших взглядов. «Я таким поди всегда был. Так давно изменился, что иным себя я не помню. Шестьдесят лет прошло». «Шестьдесят?» — переспросила я. «Совпадение? Не думаю». «Ага», — кевнул мужик. «Был у нас, пацанов, такой спор. Кто самый храбрый, к ведьме залезет и подсолнух сорвёт. Сейчас ведь тоже лазуют?» С усмешкой спросил он из подлобья осторожно взглянув на меня. «Уже нет, через калитку заходит. С твоей бабкой такое бы не прошло. Там кто попался, мог на всю жизнь заикой остаться, а кто-то потом и в кровать мочился. К ней же с повинной лечиться приходили. Ух, ведьма была, конечно, не забалуешь. И она тебя? Я ушам не верила». Это же даже не недержание. Как можно так с ребенком? «Да не, не совсем она», — мотнул подлатой головой кузнец. «Как раз мой черед лезть был. Я, значится, ночи дождался, перебрался через ограду. Мне тогда лет пять было. Мелкий еще, защита пропускала. Ну и побежал мимо дома. А она там, во дворе, во лжбу свою творит. Я замер, стою, шелохнуться боюсь». Тут вспыхнул свет, стало как днем светло. Тогда-то меня за ней и заметила. Помню, плюнула на землю, рукой махнула, да и шагнула в тот свет. Больше мы ее не видели. Я же потихоньку начал меняться. Сначала испужался жутко. Первый раз как перекинулся, сбежал из дому. Всю ночь в лесу просидел, а на следующее утро пришел к Ягру. Алим кивнул на Циклопа. Вернее, к его отцу. И все как на духу выдал. Попросил дядьку Циклопа прибить меня, пока я совсем не озверел дом еще целая семья. Двое старших, двое младших и мамка на сносях. А вдруг как задеру всех, когда отца дома не будет. Отец у меня здоровый был, справился бы. Кузнец вздохнул, вспоминая свою большую семью. Я подала ему кружку воды, обычной, горло промочить, а то всю ночь выл. Теперь рассказывает, сидит. Наверное, пересохло горло. Кружку Алим за несколько глотков осушил и вернул мне с поклоном. Значит, цикло поставил тебя в живых. — заключил Зоран. — Ага, выпорол, правда, лощиной так, что неделю сидеть не мог. Кузнец поерзал. Столько лет прошло, а до сих пор вспоминается. Сказал, пока я жив, пригляжу за тобой, прибегай к нам, когда обернуться в зверя захочется, а после меня сын будет приглядывать. Сидящий рядом Ягор хмыкнул и приосанился. — Мы вместе за деревней присматривали. Циклоп положил кузнецу пятерню на плечо. После ухода ведьмы кто только на нее не покушался. Я бы один не справился, тут чутьё звериное нужно. Правда, мы не усердствовали, чтобы никто про волкодлака не прознал. «Это тебе, получается, 65? «Дошло до меня. Я бы кузнецу от силы 45 дала». «А в нем столько силы ведьмы, что еще столько же проживет, ответил Зальмазоран. Он попал под мощнейший всплеск, когда за ней открыла дверь в другой мир. Эта волжбаева его не только изменила, но и дала небывалые для человека способности и долголетия. «Это точно, тут уж не жалуюсь», — улыбнулся кузнец. «Мне это столько раз помогало. И семью свою в голодную зиму дичью прокормил, и деревню сберег от лихих людей. Долго жену не решался созвести, но потом так себя контролировать научился, что понял. Не задеру». Теперь и сын подрастает, наследник. Алим лучился от счастья и гордости. «А как про тебя Илон узнал?» Спустил его с небес на землю чернокнижник. Кузнец сразу помрачнел. Слухами земля полнится, как ни старайся, а про волкодлака заговорили. Пытались меня столько раз поймать, но я ж не дурак, да и ягар помогал. Зоран, которому ягар тоже помогал ловить тварь, Метнул на циклопа острый взгляд, но тот лишь невинно захлопал единственным глазом. А Илон хитрые ловушки поставил. Они меня и заметили. После этого он за меня всерьез взялся. Три года продуху не давал. В этом совсем жить я не стала. Я даже снова просил Ягра меня прибить. А то ж мало ли, в лес тянет, мочи нет терпеть. Даже днем в зверя перекинуться охота. А с Маришкой эта скотина вообще нечестно поступила. Кузнец сжал пудовые кулаки. Подарил ей на ярмарке украшения из того проклятого камня, как и твои бусы. Знал ведь, что девки всегда в лес летом ходят. Она и ушла, а там ее приманили те пакости, которые он развесил, до да сознания лишили. Я же вокруг ходил, с собой боролся. Если бы вы ее не нашли, точно бы не сдержался и задрал. Тогда все, обратной дороги нет. А потом как? Забрал у нее это украшение? Поинтересовался Зоран. Первым делом, как отлежался от своего заклинания, чернокнижник к ней пошел, подтвердил Альм. Днем зверь не так давала себе знать. Наврал девчонке, что мне именно такая финтифлюшка для кузнечества нужна. Ей пообещал колечко и серьги взамен выковать. Выковал, конечно, а ту погонь сразу молотом на наковальне разбил. Зоран вздохнул и устало потер лицо. Жест, который я уже начала узнавать. Не знаю, что делать, признался он. Оставить Райнера в живых, он молчать про Волкодлака не станет. Гильдия магов тогда возьмется за Альма всем составом. Убить? Но ну, если здесь бесследно пропадет маг такой силы, тоже копать начнут. И докопаются. А память ей мастерить никак? С надеждой спросила я. Можно было бы, только я чернокнижник, а не менталист. Слушайте, — подал голос Мартин. «У меня зелье одно есть, экспериментальное. Оно как раз память отшибает. Не с концами, но ощутимо. Я, правда, в нем не уверен». «Неси», — велел Зоран. «Если что, спишемся на последствия нашей магической битвы. Скажу обычный поединок за ведьму, а там каждый знал, на что шел. Вы все подтвердите». Мы дружно закивали, а Марти убежал. Вернулся через полчаса с очередной склянкой. «Вот», — протянул он. «А я все думал, как бы его проверить». «Сейчас проверим». Гровожадно усмехнулся Зоран. «Ягор, поможешь подержать?» Циклопа дважды просить не пришлось. Возились недолго, минут пять. Он пока вырубился. Как очнется, узнаем, что получилось. Успокоил меня Зоран. Ягор, решив не уходить далеко, остался спать возле Илона. Гав тоже чутко стерёк нашего подопытного пленника. Кузнец, откланившись и пообещав вернуть мне покрывало, ушел к себе. А Зоран остался. «Иди спать». Он легонько погладил меня по щеке. «Завтра поговорим». «Ты же больше никуда не уйдешь? Строго, пусть и сонно спросила я. «Никуда», — пообещал маг. На том мы и разошлись. Он остался в горнице, а я к себе в спаленку. Хоть немного вздремну.